Приложение СИ. Чрезвычайные происшествия с ядерным оружием. Можно представить, что в связи с огромной важностью и очевидной опасностью ядерного оружия, люди обращаются с ним чрезвычайно осторожно и выстраивают процессы таким образом, чтобы не допустить и нашего случайного уничтожения. Именно поэтому поражает, что чрезвычайных происшествий с ядерным оружием было так много. В отчете Министерства обороны США перечислены 32 известных случая. Ни в одном из них не произошло непредвиденного ядерного взрыва, что положительно характеризует системы безопасности, которые помогают не допустить ядерного взрыва, даже если детонирует обычная взрывчатка в снарядах, приведенного в боевую готовность. И все же они показывают, какими сложными были системы ядерной войны и как много возникало ситуаций, в которых они отказывали. Кроме того, происходило и такое, что невозможно было бы представить при соблюдении всех мер предосторожности. Например, несколько раз атомные бомбы случайно выпадали из самолетов, а большое число потерянных ядерных снарядов так и не было найдено. Список чрезвычайных происшествий. 1957. Атомная бомба случайно выпала из бомболюка-бомбардировщика Б-36 над Нью-Мексико. Взрывчатые вещества детонировали, но ядерного взрыва не последовало. 1958. Бомбардировщик Б-47 столкнулся с истребителем в воздухе у побережья в районе Саванны, штат Джорджия. Б-47 бросил свою атомную бомбу в океан. Сведения о том, была ли в ней ядерная боеголовка противоречивы, но помощник министра обороны США на слушании в Конгрессе заявил, что боеголовка была на месте. 1958 Бомбардировщик Б-47 случайно сбросил атомную бомбу в Южной Каролине. Бомба упала в частном саду и разрушила дом. К счастью, ядерная боеголовка осталась в самолете. 1960-й. Загорелся и расплавился зенитный ракетный комплекс БАМАРК, Его 10-килотонная боеголовка не спровоцировала ядерный взрыв. 1961-й. Бомбардировщик Б-52 с двумя 4-мегатонными атомными бомбами на борту разрушился в небе над Северной Каролиной. Бомбы упали на землю. Одна из них при столкновении разрушилась, и фрагмент с ураном затонул на затопленном поле. Были проведены раскопки на глубину 15 метров, но обнаружить осколок не удалось. Ядерного взрыва не последовало, но несколько источников, включая министра обороны Роберта Макнамара, утверждают, что взрыв предотвратил один единственный переключатель. 1961. Бомбардировщик Б-52 с двумя атомными бомбами на борту разбился в Калифорнии. Ни одна из бомб не детонировала. 1965 -й. Реактивный истребитель с одной мегатонной бомбой на борту упал с американского авианосца в районе Японии. Бомбу так и не нашли. 1966 -й. Бомбардировщик Б-52 с четырьмя атомными бомбами на борту столкнулся с самолетом-заправщиком в небе над Испанией. Все четыре бомбы выпали, и при столкновении с землей в двух из них детонировала обычная взрывчатка. Произошло серьезное радиационное заражение, и 1400 тонн зараженной почвы и растительности пришлось отправить на захоронение в США. 1968. Бомбардировщик Б-52 загорелся в небе над Гренландией и упал на лед. Детонировала обычная взрывчатка, окружающая ядерные сердечники четырех находившихся у него на борту водородных бомб. К счастью, это не спровоцировало ядерную реакцию. В ином случае все системы решили бы, что СССР нанес ядерный удар, который требует ответа, поскольку именно там находилась одна часть американской системы раннего обнаружения для выявления советских ракет над Северным полюсом. 1980-й. Ракета «Титан-2» взорвалась на базе ВВС в Дамаскосе, штат Арканзас. Взрыв спровоцировал упавший гаечный ключ, пробивший топливный бак. Через несколько часов случился взрыв, и девяти мегатонная боеголовка отлетела примерно на 100 метров, но осталась невредимой благодаря системе предохранения. Это лишь несколько происшествий из полного списка, и нам совсем мало известно о том, насколько плохо дела обстояли на российской стороне. Случайный приказ о пуске. Об одном из самых поразительных происшествий стало известно совсем недавно, хотя в тот момент мы, вероятно, оказались на волоске от ядерной войны. Но ведутся споры, произошел ли инцидент, который я намереваюсь описать на самом деле, поэтому мы пока не можем быть уверенными в правдивости этой истории. 28 октября 1962 года, в разгар Карибского кризиса, американская ракетная база, расположенная на оккупированном американцами японском острове Окинава, получила переданный по радио приказ на пуск. На острове было восемь пусковых центров, каждый из которых контролировал по четыре термоядерных снаряда. Все три части зашифрованного приказа соответствовали шифрам базы, поэтому сомнений в подлинности приказа осуществить пуск ядерных снарядов не возникло. Командование принял старший офицер, капитан Уильям Бассет. Его смутило, что приказ на пуск был отдан на втором уровне боеготовности, DEFCON 2, поскольку такое невозможно. Его подчиненные предположили, что приказ перейти на DEFCON-1 не дошел к ним из-за помех, а офицер, управляющий пуском на другой точке, допустил, что началась упреждающая атака СССР и времени перейти на DEFCON-1 не осталось. Но группа Бассета быстро рассчитала, что превентивный удар уже достиг бы цели. Бассет приказал проверить готовность снарядов к пуску и обратил внимание, что три их цели находились не в России, а это казалось маловероятным в разгар кризиса. Он связался по радио с центром управления пуском ракет, чтобы подтвердить зашифрованный приказ, но в ответ ему прислали тот же шифр. Бассета по-прежнему одолевали сомнения, но лейтенант, управляющий пуском на другой точке, где среди целей были только объекты, расположенные в СССР, заявил, что Бассет не имеет права препятствовать пуску, учитывая, что приказ был повторен. Этот офицер приказал запустить ракеты из своего центра. В ответ Бассет приказал двум рядовым из соседнего пускового центра добежать по подземному тоннелю до того центра, где ракеты готовились к пуску, и застрелить лейтенанта, если тот решит все же исполнить полученный приказ, не дожидаясь ни одобрения Бассета, ни перехода на Девкон-1. Технику Джону Бордну, который рассказал эту историю, показалось странным, что приказ к пуску был дан по окончании плановой погодной сводки и повторен совершенно спокойно. Согласившись с ним, Бассетт позвонил в Центр управления пуском ракеты и попросил человека, передавшего приказ, либо отдать приказ о переходе на ДЕФКОН 1 либо дать отбой. Быстро дали отбой, и опасность миновала. Эта история была обнародована в 2015 году в статье «В бюллетене ученых-атомщиков», а также в речи Борна в ООН. Она ставится под сомнение людьми, которые, по собственному утверждению, в то время находились на Экинавских ракетных базах. Существуют и некоторые косвенные доказательства правдивости рассказа. Воспоминания Бордена одобрили к публикации ВВС США. Майор, отдавший ложный приказ о пуске, впоследствии предстал перед военным трибуналом. А сам Борден приложил немало сил, чтобы разыскать людей, которые присутствовали на базе во время инцидента и могли бы подтвердить его слова. «Я не знаю, кто прав, но стоит изучить этот случай подробнее», В архив национальной безопасности уже подали запрос по закону о свободном доступе к информации, но ответ на него может занять много лет. На мой взгляд, это предполагаемое происшествие стоит воспринимать всерьез, но пока не появится подтверждение, не следует включать его в размышления об опасных ситуациях.